Глава сороковая «С чего начать?» посмотрела на будущую родственницу, которая залипла, глядя в пространство и едва удержалась от шутки времен молодости тетушки Агаты. «Начни сначала». Марку понадобилось около года, чтобы прийти в норму. Эти слова порядком удивили. Год, чтобы реабилитироваться после драки. Год вместе с операциями на лице и челюсти. Прикрыла глаза, ощущая, как сердце забилось сильнее. Господи, что они с ним сделали? Время между операциями он проводил в загородном доме нашей бабушки и часто прогуливался в лесу неподалеку. Звучит, как начало фильма ужасов. Думаю, ему было не просто общаться с людьми. Большую часть времени он ходил с перебинтованным лицом и... Уже сто раз пожалела, что попросила рассказать об этом. В глубине души Я чувствовала, что не хочу это знать. Слишком больно ранила мысль, через что Марку пришлось пройти. Но в то же время внутри росло уважение и восхищение этим человеком. Если бы не Аманда, я ни за что бы не узнала, какие испытания перенес мой парень. Как-то раз Марк принес домой белочку с вывихнутой лапкой. Не знаю, как он ей помог, но через неделю она, абсолютно здоровая, ускакала обратно в лес. С тех пор мой брат начал увлекаться ветеринарным делом. То есть, он не соврал. Кофе уже остыл, но я продолжала стискивать чашку. Он... Отчасти, это правда. Только это не основное занятие Марка. А какое тогда основное? Аманда блеснула лукавым взглядом и продолжила. В университете мой брат изучал финансы, а ветеринарное дело – вторая его специальность. Он владелец сети клиник для животных и сети зоомагазинов. Оу, неожиданно. Я не думала, что он настолько богат. В загородном доме моего отца Марк гармонично смотрелся в потрёпанных шортах со строительным ремнем на поясе. Но и на свадьбе сестры не менее уверенно чувствовал себя в смокинге. Ну и думаю, стоит отнести сюда несколько приютов для животных, открытых по его инициативе. Мда. Кажется, я совсем ничего не знаю о своем парне. Но как? Откуда он взял деньги на все это? Марк изобрел какую-то особенную шину, чтобы лечить поврежденные суставы животным, оформил на разработку патент и, в общем, мой брат довольно неплохо зарабатывает. и Живет в небольшой квартирке в районе среднего класса. Постаралась утихомирить волну возмущения, что Марк упустил такую незначительную деталь, как свое богатство, Но удалось не сразу. Значит, он лукавил в разговорах со мной. Снова. Пора поговорить с ним об этом. И желательно раздобыть пистолет, чтобы мои слова звучали доходчивее. Ты правда не знала? Аманда пристально смотрела на меня, ища признаки лжи. Но я отрицательно махнула головой, и девушка, не найдя их, откинулась на спинку стула. То есть ты с ним не из-за денег. Прыснула, заливаясь звонким смехом. Она что, издевается? Да с внешностью Аполлона никакие деньги не будут играть роль. Он самый красивый, умный, идеальный мужчина на свете. И будь он хоть бездомным, я бы все равно его любила. Вижу, вы уже успели подружиться. Вздрогнула и схватилась за сердце, когда сзади послышался красивый голос хозяина квартиры. «Ты телепортировался?» Сощурилась, немного сердясь на Марка, что приходится выяснять информацию о нем через посредников поднялась и тут же очутилась в объятиях любимых рук. «Ну, а как, по-твоему, еще перемещаются супергерои?» Марк чмокнул меня в губы и посмотрел на сестру. «Надеюсь, ты выболтала не все секреты». Аманда подняла руки вверх, сдаваясь, и встала со стула, пятясь в сторону гостиной. «Она шантажировала меня, я ничего не смогла поделать». Напоследок, блеснув лукавым взглядом, сестра Аполлона скрылась в одной из комнат, и мы остались, наконец, вдвоем. Успели на самолет? Да, порядок. Ворох мурашек прошел по телу, когда Марк уткнулся мне носом в шею. Ты не сказал, что богат? Не хотела, но в словах все равно прозвучал упрек. Я стал богатым совсем недавно. Марк опустил мне ладонь на живот и погладил. Я серьезно. Но почему он все время увиливает? Я тоже. Зеленые глаза гипнотизировали. И я замолчала, ощущая невероятное умиротворение. Это не то, чем нужно хвастаться. В глазах Аполлона плескалась нежность, и я положила голову на грудь, обтянутую черной футболкой. «Зачем ты тогда согласился на контракт? Ведь в деньгах ты не нуждался». «Потому что хотел посмотреть, что из этого выйдет». «Ты знал, кто я». Это был не вопрос, но Марк все равно объяснил. «Знал». Не был уверен, будешь ли ты рада старому другу. Поэтому не спешил говорить, кто я. Он впервые признался, что намеренно умалчивал о нашем давнем знакомстве. И я была благодарна. В этот раз он не стал юлить. Иногда казалось, что, несмотря на то, что мне ничего не известно об Аполлоне, мы знаем друг друга сто лет. Это странно и приятно. С ним комфортно молчать, интересно разговаривать, Понимаю, я просто влюбилась, но даже без поцелуев и прочих прелестей и отношений мне было кайфово рядом с ним. Мне пришло в голову, что я так ни разу и не сводил тебя на свидание. Бархатный голос ласкал слух, и я улыбнулась, глядя в зеленые глаза. Непростительное упущение. Кончики пальцев начали вырисовывать узоры на моем голом плече, и я вздрогнула. Ужасное проникла под край футболки и слегка царапнула пресс Аполлона, отчего парень опустил взгляд на мои губы. Кошмарная! Приблизился он к моим губам и замер в паре миллиметров от них, щекоча дыханием чувствительную кожу. «Мне придется самой пригласить тебя в ресторан?» не двигалась, сходя с ума от ощущения блаженства. «И заплатить за ужин, ведь моя прошлая работодатель не стала платить мне за работу». Невозмутимый вид заставил рассмеяться, но близость сводящего с ума тела не позволяла отвлекаться надолго. «Но ты нарушил пункты договора!» Пальцы поползли вверх, и я коснулась мощной груди под тканью футболки. «Только часть из них!» Марка моя смелость подстрекнула, и я тут же ощутила горячее прикосновение его ладоней пониже спины. «Неважно, правила для всех одинаковые!» Наигранно строгий тон заставил моего парня рассмеяться. Так странно называть Марка моим парнем. Гораздо привычнее Аполлон. «Хочешь поговорить об этом?» Ощутила, как он постепенно наступает и сделала несколько шагов назад, но не удалось увеличить расстояние между нами. Пожалуй, такой серьезный разговор следует вести в моей квартире. Уперлась я ладошками в его грудь и, заставив парня замереть, бросилась к двери, но он тут же меня нагнал и схватил в объятие. В таком случае веди меня в конференц-зал, малышка. Будем разговаривать по-взрослому.